Глава 13. Большую часть вчерашнего дня я провёл в тёмном скрипучем лодочном сарае, где были найдено третье тело. Полиция с таким пиететом отнеслась к моей просьбе предоставить возможность вести самостоятельное расследование, что я потерял всякое представление о времени. И лишь в последний момент заметил, что солнце почти село. Когда пройдя по набережной, я шёл вдоль Нанкин Роуд, уже ярко осветили фонари и улицы, начала заполнять толпа гуляющих. После долгого огнетущего дня я чувствовал потребность немного развеяться и направил стопы в небольшой клуб На углу улицы Нанкин и Тяньзе, куда меня вводили вскоре после приезда. В этом заведении нето ничего особенного, просто техий полуподвал, где большую часть вечера француз-пианист наигрывает меланхоличные импровизации на темы Дебюсси и Гершвина. Но именно это мне и нужно, потому я заглядывал туда не раз. Прошлым вечером я просидел там за столиком в углу не меньше часа, отдавая дань французской кухне и делая кое-какие заметки о том, что удалось обнаружить в лодочном сарае, пока профессиональные танцовщицы под музыку кружились по танцплощадке со своими клиентами. Поднявшись по лестнице к выходу, И собираясь вернуться в отель, я разговорился с русским швейцаром. Когда-то он был графом и изумительно владел английским. Как он мне поведал, до революции его обучала гувернантка У меня уже вошло в привычку задерживаться возле него на несколько минут каждый раз, когда я бывал в этом клубе, и вчерашний вечер не стал исключением. Не помню уж, о чём мы беседовали, но он вдруг упомянул, что незадолго до того клуб покинули сэр Сесил и леди Мэтхерст. Полагаю, заметил он, сегодня они намерены гулять всю ночь. Потом подумал немного и добавил. Кажется, направились отсюда в дом удачи. Да, уверен, что Сэр Сесил упомянул это заведение, когда они проходили мимо. Такого клуба я не знал, но граф, не дожидаясь моей просьбы, указал мне, как туда пройти, и поскольку это оказалось неподалёку, туда я и направился. Обояснил он всё предельно ясно. Но, неважно, ориентируясь в улочках, петляющих вокруг Anan Kim Road, я всё же немного заплутал. Впрочем, я ничуть не беспокоился. Обстановка в этой части города совершенно безопасна даже в тёмный период суток, и хотя сначала ко мне обратился какой-то странный нищий, а потом за мной увязался какой-то пьяный матрос я шёл в людской толчье по ночным улицам без всякой тревоги после удручающей работы в лодочном сарае для меня было облегчением оказаться среди пёстрой толпы искателей развлечений всех цветов кожи социального положения и ощутить запахи еды и благовоний распространявшиеся из окон ярко освещённых заведений, мимо которых я проходил. Как привык в последнее время, я вглядывался в лица прохожих в надежде встретить Акиру, ибо был почти уверен, что вскоре после приезда, на второй или третий вечер я видел его. Это случилось, когда мистер Кезевик из Жардена Матиссон и несколько других известных горожан решили дать мне возможность изведать ночную жизнь Шанхая. Тогда я пребывал ещё в состоянии некоторой дезориентации, и тур по там с баром и клубом показался мне утомительным. Находясь на территории французской концессии, Теперь я понимаю, что мои хозяева немного забавлялись тем, что шокировали меня посещения наиболее одиозных заведений. Мы только что покинули один такой клуб, когда я заметил в толпе его лицо. Он шёл в группе, одетых в строгие официальные костюмы японских джентльменов, по всей видимости, направлявшихся по делам. Поскольку встреча была мимолётной и из-за слепящего света фонарей у выхода из клуба мужчины показались мне лишь бесплотными силуэтами я не могу с уверенностью сказать, что это действительно был Акира наверное именно поэтому а возможно и по какой-то другой причине я не сделал попытки привлечь внимание старого друга это трудно объяснить, но так всё и было. Вероятно, тогда я полагал, что нам с ним ещё представится масса возможностей увидеться, а может, посчитал неуместным подходить к нему при случайной встрече, когда и он, и я были не одни, не достойны той патетической картины воссоединения, какую я Я давно рисовал в ображении. Так или иначе, я упустил момент и последовал за мистером Кезвиком и остальными спутниками к ждавшему нас сияющему лимузину. Однако на протяжении последовавших недель Мне не раз пришлось пожалеть о своём тогдашнем бездействии, ибо несмотря на то, что я не переставал выглядываться в лица прохожих, как бы ни был занят и где бы ни находился на улице, в вестибюле отеля, на светском приёме, я больше ни разу не встретил Акиру. Конечно, можно было бы предпринять активное действие, чтобы разыскать его, Но расследование оставалось пока для меня первоочередной задачей. К тому же Шанхай не такой уж большой город. Мы наверняка рано или поздно должны были столкнуться. Вернусь однако к событиям вчерашнего вечера. Следуя указаниям швейцар Я в конце концов добрался до маленькой площади, в которую вливалось несколько улочек. Толпа там была ещё гуще, чем в других местах. Кто-то пытался что-то продать, кто-то попрошайничал, многие просто стояли, беседовали друг с другом и глазели по сторонам. Одинокий рикша, рискнув шей вклиниться в толпу, застрял посредине, и когда я проходил мимо, яростно скандалил с зеваками. Я заметила дом удачи на противоположном углу площади, и вскоре меня уже ввели наверх по алой плисовой дорожке, устилавшей узкую лестницу. Сначала я оказался в комнате размером не более обычного гостиничного номера, где около дюжины китайцев сгрудились вокруг игорного стола. Когда я поинтересовался, нет ли в доме сера Сесила, два служащих быстро поспешили, и один из них подал мне знак следовать за ним. Мы поднялись на ещё один лестничный пролёт, прошли по тускло освещённому коридору и оказались в прокуренной комнате, где группа французов играла в карты. Я отрицательно покачал головой, мой сопровождающий пожал плечами и снова повёл меня за собой. Вскоре я уже знал, что здание представляет собой весьма внушительных размеров и горный дом, состоящий из множества маленьких комнат, и в каждой играли в разные игры. Мой спутник каждый раз, когда я называл имена Сера, Сессила или Сары, Понимающе кивал, но вел меня в очередную прокуренную комнату, где нас встречали лишь усталые взгляды незнакомых людей. Я начал раздражаться. Трудно было представить, что сэр Сесил мог привезти Сару в подобное заведение. Я уже был готов прекратить поиски, как вдруг, войдя в еще одну дверь, увидел за игорным столом сэра Сесил. Сесил. Он следил за вращающимся колесом рулетки. В комнате находилось человек 20, преимущественно мужчины. Здесь было не так накурено, как в других помещениях, но гораздо жарче. Сэр Сесил, всецело поглощённый игрой, лишь рассеянно махнул мне И тут же снова уставился на рулетку. У стен стояло несколько потёртых кресел, обитых красноватой тканью. В одном из них самозабвенно храпел старый китаец, одетый в насквозь пропотевший европейский костюм. Все остальные кресла были свободны, за исключением одного, тонувшего в тени дальнего от рулетки угла. В нём, опершись подбородком на запястья сложенных рук и полуприкрыв глаза, сидела Сара. Когда я подошёл и устроился рядом, она вздрогнула: "О, Кристофер! Что вы здесь делаете?" Просто проходил мимо. "Простите, я не хотел вас напугать. просто проходили мимо мимо такого места. Я вам не верю. Вы искали нас? Мы говорили полушёпотом, чтобы не мешать игрокам, откуда-то из глубины здания доносились звуки трубы, похоже, кто-то учился играть. Ладно, признаюсь, я случайно услышал, что вы пошли сюда и проходя мимо О, Кристофер! Вам было одиноко? Едва ли. Просто у меня выдался весьма безрадостный день, захотелось немного развеяться, вот и всё. Хотя не скрою, зная, что вы находитесь в подобном заведении, может, и не пришёл бы сюда. Не будьте так жестоки. Мы с Василем любим спускаться на дно жизни. Это забавно. Иначе трудно понять, что такое Шанхай. Ну ладно, расскажите мне о своём безрадостном дне. Вы выглядите подавленным. Я догадываюсь, что прорыва в деле добиться не удалось. Прорыва действительно нет, но я отнюдь не подавлен. Картина начинает вырисовываться всё чётче. Когда я начал рассказывать Саре, как провёл более 2 часов, ползая на коленях по гнилой лодке, в которой были найдены три разлагающихся трупа, она скорчила гримасу и прервала меня: "Какая мерзость! Кто-то рассказывал сегодня в теннисном клубе, что у трупов были отрезанные руки и ноги. Это правда?" О, вы-то? Да. Она поморщилась. Об этом даже противно думать. Эти китайцы ведь были рабочими с фабрики. Но, разумеется, такие люди не могут не иметь ничего общего с вашими родителями. А напротив? Полагаю, это преступление всё-таки имеет отношение к делу о моих родителях. Вот как? В теннисном клубе говорили, что эти убийства связаны с прислоутой жёлтой крысы, и что убитые родные и близкие жёлтой крысы. Жёлтого змея. Простите. Это коммунист-предатель жёлтый змей. Ах да. Какая разница?